Глава 6 Метод АБВГД. «Первый закон успеха — концентрация сил и внимания. Нужно направить всю энергию в одну точку и двигаться прямо к ней, не глядя ни вправо, ни влево». Уильям Мэтьюс. Чем больше времени вы потратите перед началом работы на планирование и расстановку акцентов, тем более важными делами сможете заняться, и тем быстрее достигнете успеха. Чем выше значимость и ценность задачи, тем большая вероятность, что у вас появится стимул не медлить и сразу окунуться в работу. Метод АБВГД — это мощный метод расстановки акцентов, который можно применять изо дня в день. Он так просто и эффективен, что с его помощью вы быстро станете даже если будете пользоваться исключительно только им одним, самым продуктивным и знающим работником в своей области. Думайте на бумаге. Сила метода АБВГД в его простоте. Первым делом возьмите список всех своих дел на следующий день и дальше думайте на бумаге. Поставьте против каждого пункта букву А, Б, В, Г или Д. Пометка А — означает очень важное дело, которое обязательно надо выполнить. Например, съездить к ключевому клиенту, подготовить отчет для предстоящего совещания Совета директоров. Если вы не справитесь с задачей, это приведет к серьезным последствиям. Если все получится удачно, ожидаются положительные сдвиги. Такого рода лягушки — ваша главная пища. Если в списке более одного пункта «А», Им присваиваются относительные приоритеты, то есть вы помечаете их как А1, А2, А3 и так далее. Работа А1 — самая большая и противная лягушка из всех вам предложенных. Обязательная и желательная. Помета Б соответствует делу, которое надо было бы сделать, но его выполнение или невыполнение повлечет умеренные последствия. Скажем, не очень существенный ответный звонок или чтение электронной почты. Это головастики вашей рабочей жизни. Если вы проигнорируете их, может быть, кто-то разочаруется, кому-то вы доставите этим неудобства. Но дела с грифом «Б» не идут ни в какое сравнение по важности с делами «А». Правило заключается в том, чтобы никогда не заниматься делами «Б», пока у вас есть невыполненные дела «А». Не позволяйте себе отвлечься на головастика, когда рядом сидит жирная лягушка и ждет, чтобы вы ее съели. Пункты В определяют работу, которую хорошо было бы сделать, но она не будет иметь никаких последствий. Типичные дела такого рода позвонить приятелю, пообедать с коллегой, уладить в рабочие часы личные вопросы. Все они никак не влияют на вашу рабочую жизнь. пометай Г от слова губить Обозначьте пункты, которые можно просто вычеркнуть. Выполнение или невыполнение этих работ практически ни на чем не скажется. Может, эти дела были когда-то важными, но сегодня они утратили значение как для вас, так и для окружающих. Возможно, вы продолжаете заниматься ими по привычке, но каждую минуту, потраченную на задачу Г, вы отбираете удел категории А, способных значительно изменить вашу жизнь. По методу D от слова «делегировать» получают пункты, допускающие перепоручение. Следуйте правилу делегировать все, что в состоянии сделать кто-либо другой, чтобы освободить больше времени для работ категории А, которые можете выполнить только вы. Проработав весь список по методу АБВГД, вы будете полностью подготовлены к тому, чтобы делать более важные дела быстрее. «Приступайте немедленно!» Метод АБВГД окажется действенным, если вы, обладая высокой самодисциплиной, немедленно приступите к делу А1 и будете заниматься им, пока не закончите. Соберите всю силу воли, чтобы сделать именно эту работу, самое важное задание, которое вы потенциально могли бы выполнить. Ешьте лягушку и не останавливайтесь, пока не доедите последний кусочек. Ваша способность продумать собственный список дел, проанализировать его и найти в нем задачу А1 – трамплин для прыжка на более высокий уровень исполнения, к росту самооценки, самоуважения и законной гордости собой. Развив в себе привычку сосредоточивать все силы и внимание на деле А1, вы начнете делать больше, чем несколько ваших коллег вместе взятых. Съешьте лягушку. Первое. Проанализируйте, не откладывая в долгий ящик, свой список дел и присвойте каждому делу категорию А, Б, В, Г или Д. Выберите задание, помеченное как А1, и немедленно переходите к нему. Приучите себя ни на что больше не отвлекаться, пока эта работа не будет завершена. Второе. В течение следующего месяца Перед тем, как приступать к работе, ежедневно просматривайте все списки работ и проектов по методу АБВГД. Через месяц у вас сформируется привычка браться за наиболее приоритетные задачи, и ваше будущее обеспечено.